Глава 10. Гранит науки В некоторых состоятельных семьях детям нанимали гувернёра. Он давал ученикам образование, которое мы теперь называем начальным и средним. Позднее он сопровождал воспитанников в университет или на учёбу за границей. Малые школы. В Нидерландах не было центрального органа, который бы контролировал процесс обучения. Создание малых школ, заменявших в те времена детские сады и начальные классы, предоставлялось инициативе частных лиц или ассоциаций, заручившихся одобрением муниципалитетов. Власти ограничивались инспекциями, которые поручались членам церковного совета. Штат инспекторов преподавательского состава подчинялся дирекции местной латинской, иначе средней, школы. В городах, где существовала гильдия школьных учителей, она сама контролировала деятельность своих членов. Преподаватели обоего пола должны были письменно подтвердить исповедание реформаторской веры и принести присягу. Взамен им выдавалось свидетельство, которое следовало вывесить на двери своего дома. Ни уровень образованности, ни характер по-настоящему не выяснялись. Со всех сторон от родителей поступали жалобы. Но требовался настоящий скандал, например, нетрезвость учителя при исполнении обязанностей, чтобы убедить вмешаться комиссию и наказать виновного. В некоторых сельских районах дела обстояли ещё хуже. В деревнях, где школа в основном была придатком церкви, обучением ведали приходские служки. Женщины, которым припоручались подобные школы, зачастую проявляли себя на педагогическом поприще хуже своих коллег-мужчин. Они сочетали профессию учителя с ремеслом портнихи, вязальщицы и кружевницы. От них не требовалось даже умение читать и писать. На занятиях они ограничивались заучиванием наизусть «Отче наш», десяти заповедей, символы веры и названий букв алфавита. Только в 1665 году вышло предписание, согласно которому кандидаты в учителя должны были уметь писать, читать печатные и прописные буквы, знать четыре арифметические операции, петь псалмы и иметь методику преподавания. Недостатки системы и тот факт, что школьные учителя составляли наиболее бедную профессиональную категорию, не помешали, однако, распространению базового образования. Число неграмотных в Соединенных провинциях было меньше, чем где бы то ни было в Европе. Обучение оплачивалось частью деньгами, символической суммой, частью натурой, кусок торфа в день, свеча в неделю зимой. С трёх до семи лет дети ходили в школу, которая располагалась в каком-нибудь доме. Занятия проходили в задней комнате, часть которой занимала постель учительницы и очаг, на котором она готовила себе еду. Выбеленные стены — Голый кирпичный пол. Дети рассаживались кто как хотел. На корточках, лёжа на полу. Окрики учительницы и удары линейкой были единственными инструментами, с помощью которых поддерживалась дисциплина. В богатых кварталах школы представляли собою менее прискорбное зрелище. Учительница восседала за партой, ученики размещались на скамейках. Ребёнка, достигшего семилетнего возраста, передавали в руки учителя, у которого он должен был получить подобие современного среднего образования. Здесь он зависал на пять лет. Заведение учителя обозначало вывеска «Адриан Вутерс, сын Кёпера, здесь учат детей». Школьные классы состояли из двух комнат позволявших разбить учеников на две группы по различным критериям – большие и маленькие, или, скажем, богатые и бедные. Одна из групп доверялась заботам жены учителя или даже лакея. В каждой комнате детей рассаживали в зависимости от пола, иногда возраста, но не в соответствии с современным делением на классы. В деревне всё обстояло проще – Во Фрисландии или Хелдере под деревенские школы выделялись конюшни или амбары. В накинутой мантии, из-под которой выглядывали штаны до колен и жилет, учитель восседал в кресле. На расстоянии протянутой руки лежали Библия, псалтырь, песочные часы, несколько учебников, запас гусиных перьев, перочинный ножик, бутылка чернил и коробка с песком вместо промокашки. К этим принадлежностям добавлялась металлическая расчёска, которая предназначалась для неряшливых учеников и чьё применение рассматривалось как наказание. В зимнее время чадила торфяная печка, жар которой становился невыносимым. По стенам висели картинки из букваря, 10 заповедей «Отче наш», «Основы вероисповедания» и «Предписание» «Сборник правил поведения на занятиях в церкви и на улице», который учитель обязан был повесить на видное место. Каждый день урок начинался с молитвы и чтения главы из Писания. Затем следовало пение псалма. После дети занимались индивидуально. Ученики подходили к кафедре, снимали шляпу и получали от учителя задание или же отвечали наизусть выученный урок. Затем они надевали шляпу и возвращались на своё место. Около 1600 года школа летом открывалась в 6 утра, зимой в 7 и закрывалась в 7 вечера. В течение учебного дня было два больших перерыва, с 11 до часа и с 4 до 5. В течение века продолжительность занятий сократилась с 8 до 11 или полудня в первой половине и с часу до 4 или 5 вечера. В субботу уроки отменялись во второй половине дня. Это время заполнялось пением псалмов и изучением катехизиса. Каникулы в городских школах составляли две недели. Кроме того, власти предоставляли ученикам дополнительные свободные дни при условии, что они не будут совпадать с папистскими праздниками. Именно поэтому школы закрывались, например, на время скотных ярмарок. К прогульщикам снисхождения не было. Их наказывали ударами гибкой линейки.